Mm-hmm. Глава шестая Переулок был недалеко от рельсового полотна, вдоль которого плотно стояли рослые тополя. Валерий перешел через гулки Виадук, и тогда началась путаница. Где улица, ведущая к тем самым дворам? Вернее, к забору, через дыру в котором он выбрался днем, когда миновал последний из дворов. Мысленно Валерий называл их теперь «зелеными полигонами». Наконец улица нашлась, но забора не было. Вернее, был, но не похожий на прежний и без дыры. Валерий поскреб теме, пошел налево по тропинке среди зацветающего иван -чая. Тропинка привела к началу или к концу театрального бульвара. Немногочисленная неспешная публика прогуливалась вдоль скамеек, на которых кучками сидели пестрые волосатые старшеклассники, соединялись головами над плеерами и ноутбуками. Иногда одна скамейка перекликалась с другой, видать, шла какая-то коллективная игра в общей сети. Порой из-за скамеек возникали пацанята безответственного младшего возраста. Они вытягивали шеи, подавали дурашливые советы или отпускали шуточки. На них цикали, но не сердиты. Никакого театра Валерий не усмотрел, только многочисленные киоски и два фонтана, в которых искрилось желтеющее вечернее солнце. Он прошел бульвар из конца в конец и оказался в рыночном проезде. Здесь, по краям улицы, в самом деле было несколько мелких рынков, но они уже кончали работу. Продавцы, перекликаясь, запирали рундуки и свертывали разноцветные танты. Подчиняясь внутренней подсказке, Валерий свернул направо и понял, что здесь начинается район Смоленских улиц. Знакомые места. Валерий хотел сразу отправиться к воротам, за которыми открывались зеленые полигоны. Однако у деревянных причудливых улиц проявилось колдовское свойство. Они затягивали в себя, обнаруживая все новые закоулки и удивительные резные фасады, заманивали под перекинутые между балконами мостики, запутывали среди узорчатых изгородей. «Идешь и не замечаешь времени». Наконец Валерий тряхнул головой, прикинул направление и заставил себя выбрать короткий путь. И скоро оказался у тех самых ворот. Теперь, вечером, широкие дворы были оживленнее, чем днем. У дверей болтали друг с дружкой соседи, доминошников за столами стало больше. Там и тут перебрасывались мечами и прыгали через скакалки ребятишки. Перекликались мелодиями проигрыватели. — В том дворе, где Валерий встретился с Лышим, несколько пацанят шумно устанавливали на осто ржавого москвичонка мачту с веревками. Видимо, сооружали корабль. Но того, кто был нужен Валерию, среди них не оказалось. Валерий подошел. «Народ, вы не знаете мальчика по имени Лыж?» Он опасался недоверчивых взглядов и встречных подозрительных вопросов. Но народ весело и наперебой сообщил, что лыж крутился тут совсем недавно, а потом упрыгал куда-то. — Наверное, опять стулья ищет. Или у себя в сарае. — Да нет, он, скорее всего, на берегу, где костры, — сказала деловитая девочка с поцарапанной щекой. — Он там почти каждый вечер. Валерий не стал спрашивать, что за костры и где именно на берегу. Решил послушаться интуиции. А она подсказала, что с этого двора надо идти в проход между поленицами. Там оказался забор с раздвинутыми досками, и через эту щель Валерий проник на улицу, где еще не был. Уже не из числа смоленских, а оборонную. Дома здесь были кирпичные, одни красные, другие под штукатуркой. Особнячок с башнями был похож на игрушечный замок, а за ним тянулось двухэтажное здание старинно-казенного вида с длинной надписью у крыши «Гостиница инского пароходства». С другой стороны улицы стоял забор со столбами из серого кирпича. Между столбами вместо решетки были вставлены разнокалиберные железные штурвалы, вроде того, что утром Валерий помог тащить двум лягушатам. Воспоминание об этом его порадовало. А оборонная улица тем временем вывела Валерия к сложенной из гранитных блоков и валунов в стене. Высотой стена была метров пять. Разрушенный гребень ее порос кустистой травой и березками. Слева и справа поднимались круглые широкие башни, тоже обросшие вверху. И Валерий понял, что перед ним крепость. Та самая. Эту уверенность подтвердила черная стеклянная вывеска на левой башне. Она блестела рядом с массивной полукруглой дверью, запертой на амбарный замок. Инский институт спасательных служб, факультет нестандартных технологий, лабораторий. «Значит, в этих руинах отныне будет решаться моя судьба», — хмыкнул про себя Валерий. «Опять же, с удовольствием, как при воспоминании о штурвале».